Нюрнбергская линия нацистской обороны. На Нюрнбергском процессе каждый подсудимый мог быть представлен адвокатом по собственному выбору. Поначалу казалась странной, необычной сама мысль, что кто-то из людей этой благородной профессии должен будет поставить себя на службу гитлеровским сатрапам, сделавшим все, чтобы уничтожить правосудие и у себя в стране, и на территориях, где они властвовали. Однако народы, сражавшиеся с нацизмом, не желали, да и не могли хоть в чем-то последовать нацистскому примеру. Вот почему Джексон смог заявить на процессе. «Они, то есть подсудимые, имеют полную возможность защищаться, будучи представленными здесь способными защитниками, которые продемонстрировали свое умение и которые действовали мужественно». Такую счастливую возможность эти люди, когда были у власти, редко предоставляли, даже своим соотечественникам». Письмо Димитрова Ромену Ролану из Моабитской тюрьмы – великолепная иллюстрация к этому заявлению. Оно показывает, как нацистская клика игнорировала право на защиту, когда под немецким судом оказывались и ее политические противники. «Дорогой господин Ролан», – писал Димитров, – Предложенные мною кандидатуры защитников болгарского адвоката Дечева и французских адвокатов Джейфери, Кампиники и Тареза отклонены имперским судом. Объяснение простое: нет никаких оснований допускать их к защите наряду с официальным защитником. В тюрьме я нахожусь в строгой изоляции в наручниках, которые заставляют меня страдать днем и ночью уже пятый месяц. В Нюрнберге. Никому не навязывали адвокатов. Каждого подсудимого спросили, кого конкретно он хотел бы иметь в качестве защитника. Впрочем, легко спросить, а попробуйте-ка ответить на этот вопрос. Бывших правителей Германии мало интересовала адвокатская корпорация. Они хорошо знали ей цену в условиях режима беззакония и произвола. Геринг мог вспомнить нескольких немецких адвокатов, известных ему по лейпцигскому процессу, тех самых, от которых так энергично и настойчиво отказывался Димитров по принципу «Боже, избавь меня от друзей, а от врагов я сам избавлюсь». Нет-нет, в Нюрнберге такие защитники Герингу были не нужны. Возникли затруднения и иного порядка. Многие германские адвокаты, когда к ним обратились с предложением принять на себя защиту главных преступников, вежливо, но решительно отказались от этой «чести». И все-таки проблема защиты была успешно разрешена. Каждый подсудимый имел своего адвоката, а тот еще и помощника. Но Международный трибунал решительно отверг попытки германских реакционеров подкрепить адвокатов собственными силами. Такая участь постигла, в частности, весьма своеобразное ходатайство генерала пехоты гитлеровской армии Граммера о допущении на судебные заседания представителей немецкого генералитета в качестве наблюдателей и для выражения своего сочувствия подсудимым из состава ОКВ. Судебный процесс в Нюрнберге имел совсем иную задачу, чем та, которую ставил себе Граммер. В составе защиты оказались весьма колоритные фигуры. Прошлое многих из них связано с университетскими кафедрами. Вот массивный, но не утерявший подвижности доктор Экснер. Ему было уже, видимо, около 70. Длительное время он занимал должность профессора уголовного права в Лейпциге, Мюнхене, Тюбингене. Свой многолетний юридический опыт Экснер решил использовать для защиты генерала Йодля, одного из ближайших военных советников Гитлера. А профессор Герман Ярайс свои знания в области международного и конституционного права отдал защите нацистских лидеров. Ему выпала сомнительная честь произнести в суде речь по общественным вопросам, в которой делалась попытка подложить юридическую мину под весь процесс. Здесь же был и доктор Рудольф Дикс, один из столпов адвокатуры Третьего рейха. Он имел огромную юридическую практику и некоторое время при Гитлере даже возглавлял ассоциацию германских адвокатов. Но когда разразилась Вторая мировая война, Дикс сменил адвокатскую мантию на мундир чиновника нацистской оккупационной администрации в Словакии, а затем в Польше. В Нюрнберг он прибыл в качестве защитника подсудимого шахта. Адвокат Деница, доктор Крансбюллер, более 10 лет занимал должность судьи в германском военно-морском флоте. Этот отлично знал законы и обычаи морской войны и, конечно, оказывал своему клиенту весьма квалифицированную помощь. Защитник Геринга, доктор Отто Штамер, принадлежал скорее к числу цивилистов, чем криминалистов. Вся его деятельность в прошлом была связана с ведением крупнейших международных патентных процессов. Но и он, несомненно, являлся весьма опытным буржуазным адвокатом. Я привожу выдержки из послужных списков некоторых представителей защиты лишь за тем, чтобы читатель мог отчетливо представить себе отношение юридических сил на Нюрнбергском процессе, и обусловленную этим остроту поединков между адвокатами и обвинителями. И все-таки, самому мне, глядя на мощную когорт нацистской защиты, невольно думалось, что ни один адвокат в мире не стал бы завидовать своим нюрнбергским коллегам. В адвокатской практике бытует такое понятие – безнадежное дело, когда ввиду полной доказанности предъявленного обвинения защитнику остается лишь взывать к так называемым смягчающим вину обстоятельствам. Но Нюрнбергский корпус защиты, включавший в себя наряду с высококвалифицированными адвокатами, еще и людей с профессорскими званиями – они носили университетские фиолетовые мантии – отлично сознавал, что и этот инструмент, увы, не обещает большого успеха. Адвокатам с самого начала было ясно, что совестью человечества их подзащитные давно уже осуждены. Да и в уголовном плане виновность сатрапов Гитлера не вызывала никаких сомнений – С первых дней процесса защита убедилась, какую огромную работу проделал комитет обвинителей, представив бесчисленное количество подлинных документов из захваченных германских архивов. Тем не менее, последняя линия нацистской обороны, как остроумно окрестили Нюрнбергскую защиту советские карикатуристы Кукрыниксы, действовала очень решительно. Идейным ее руководителем стал адвокат Геринга доктор Штамер. Сразу же после того, как председательствующий открыл первое заседание Международного трибунала и сделал краткое заявление об историческом значении процесса, доктор Штаммер поднялся на трибуну, держа в руках несколько листов бумаги. Вся защита, все подсудимые, уже проинформированные о том, что он скажет, с величайшим вниманием и надеждой взирали на старейшину нюрнбергских адвокатов. Доктор Штаммер начал издалека. Он говорил об ужасах мировых конфликтов конечно, избегая упоминать о том, кто же развязал эти конфликты, о пострадавших нациях. И решительным тоном заключил, что по давно пора установить наказуемость агрессии. «Человечество добьется!» – воскликнул он с пафосом. «Что в будущем эта идея не будет только требованием, останет международным законом!» Но тут же с наигранной скорбью в голосе, как бы сетуя на военных политиков и юристов, обращаясь к судьям, продолжал. К сожалению, многочисленные благие пожелания установить наказуемость агрессии остались пока еще глазом вопиющего в пустыне. Адвокат обрушился на Лигу наций, которая во всех случаях, когда к ней обращались по поводу агрессии того или иного государства, обнаруживала полную неспособность воздействовать на агрессора. Штамер считал это не случайным. Все дело оказывается в том, что до сих пор нет такого международного документа, который провозгласил бы агрессию международным преступлением. Но если бы даже и существовал закон, осуждающий агрессию, то и в этом случае, по мнению Штамера, можно было бы говорить об ответственности государства, а не отдельных лиц, являющихся лишь агентами этого государства, действующими от его имени. Наконец адвокат почтительно напомнил, что трибунал состоит из судей из стран-победительниц. И этим якобы исключается их беспристрастность. Меморандум защиты заканчивался следующими словами. «Трибунал должен собрать мнение признанных во всем мире авторитетов в вопросах международного права относительно законности этого процесса». Среди многочисленных зарубежных корреспондентов были и такие, которые в душе сожалели о происходящем в зашторенном зале суда. Опасный, очень опасный прецедент, говорили они о процессе. Война не является монополией только Гитлера. И кто знает, кого захотят посадить на эту жестокую нюрнбергскую скамью после следующей войны. Вот на такого рода представителей буржуазной прессы меморандум защиты произвел большое впечатление. Как-никак в этих трудных условиях адвокаты все же нашли аргумент под корень, подсекающий всю правовую основу процесса. Расчет был на то, что никто не станет рыться в памяти, никому и в голову не придет вспомнить другие исторические судебные процессы. Ну, скажем, процесс Людовика XVI. Ведь именно там защитники утверждали, что особо короля неприкосновенно и что нет такого закона, который позволял бы привлечь его к суду. «Закон нем по отношению к преступнику, несмотря на всю чудовищность его преступлений». Ледовик XVI может пасть только под мечом закона. Закон безмолвствует, а следовательно, мы не имеем права его судить». Однако революционная Франция не посчиталась этими жалкими юридическими потугами защитников преступного монарха. Один из членов конвента, выражая волю всей французской нации, нашел правильные и яркие слова для ответа защитникам короля – Когда-нибудь люди, столь же далекие от наших предрассудков, как мы от предрассудков вандалов, изумятся варварству того века, когда суд над тираном был каким-то священнодействием. Они удивятся тому, что в XVIII веке проявлялось больше отсталости, чем во времена Цезаря. Тогда тиран был умершвлен в полном присутствии Сената, без всяких других формальностей, кроме 22 ударов кинжала, без всякого другого закона, кроме свободы Рима. И вот... Через 150 лет после того, как прозвучали эти слова, в дребезге разбитая аргументация защитников преступного короля вновь была пущена в оборот. Адвокатура выдвинула тезис. Даже если, мол, признать, что суд над главными преступниками Второй мировой войны может состояться, то элементарная справедливость требует, чтобы судьями были люди нейтральные, а не представители стран одной из воевавших коалиций. А много ли осталось подлинно нейтральных государств при том огромном размахе агрессивных действий, которые проводились под руководством гитлеровской клики, оказавшейся на скамье подсудимых? Уже после возвращения из Нюрнберга я перечитывал отчет о судебном процессе Людовика XVI и натолкнулся на весьма любопытную аналогию. Там, оказывается, тоже велись разговоры о том, что монарха может судить лишь незаинтересованный суд. На это последовала полная сарказма отповедь члена национального конвента Амара. «Вас спрашивают, кто будут судьи? Вам говорят, что все вы заинтересованная сторона. Но разве французский народ не заинтересованная сторона? Если на него падали удары тирана, к кому же обратиться за правосудием?» «К собранию королей!» – бросил ироническую реплику другой член конвента Лежандр. Также решительно были отвергнуты явно несостоятельные домогательства защиты и на Нюрнбергском процессе. Представитель обвинения уже на второй день судебного разбирательства подчеркнул, что Международный трибунал действует не только от имени четырех государств, представленных в нем, но и от имени 15 других стран, присоединившихся к соглашению и уставу трибунала в целях использовать международное право для того, чтобы противодействовать величайшей угрозе нашего времени – агрессивной войне. Главный американский обвинитель Джексон добавил к этому. «Здоровый смысл человечества требует, чтобы закон не ограничивался наказанием мелких людей за совершенные или незначительные преступления. Закон также должен настичь людей, которые приобретают огромную власть и используют ее преднамеренно и совместно для того, чтобы привести в действие зло, которое не щадит ни один домашний очаг в мире». Очень аргументированной была речь Романа Андреевича Руденко. Он – Не оставил камни на камни тут утверждения защиты, будто нет на свете такого международного закона, который рассматривает агрессивную войну как преступление. Главный советский обвинитель сослался на резолюции. Лиги наций на подписанный еще в 1928 году многосторонний пакт Бриана Келлога, в котором прямо сказано «высокие договаривающиеся стороны торжественно заявляют от имени своих народов, что они осуждают обращение к войне для урегулирования международных споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия национальной политики». Так была обезврежена первая и главная диверсия Нюрнбергской защиты – Нокаут процессу не состоялся, но адвокаты заготовили запасные ходы. Как юрист, я должен признать, что они защищали своих клиентов с душой, использовали любые возможности, и делалось это с точки зрения стандартов буржуазной адвокатской морали весьма квалифицированно. В здании Дворца юстиции имелся газетный киоск, где можно было приобрести любые иностранные газеты. Я не раз наблюдал, что наиболее активными покупателями были здесь немецкие защитники, Они зорко всматривались в политический горизонт, радовались появлению любой тучки в отношениях между Востоком и Западом и без труда уверовали в то, что время будет работать на подсудимых. Именно потому одна из главных линий своей стратегии защита избрала максимальную затяжку процесса. Достижение этой цели осуществлялось различными методами. Началось с многочисленных ходатайств о назначении перерывов в заседаниях трибунала. Все тот же доктор Штаммер от имени всей защиты попросил объявить рождественские каникулы сроком на три недели. Просьба была удовлетворена, хотя срок каникул сократили до 10 дней, но ровно через 4 дня после возобновления работы трибунала вдруг поднимается доктор Меркель, защитник гестапо, и вновь ходатайствует об отсрочке процесса. Эта попытка успеха не имела». Тогда адвокаты прибегли к новому приему, начали настаивать на вызове в суд десятков сотен свидетелей, либо вообще не имеющих отношения к делу, либо имевших к нему весьма и весьма сомнительное касательство. Затем последовал уже известный читателям маневр Розенберга, имевший целью втянуть всех активных участников процесса в длительную дискуссию по теории расизма. Защита потащила в судебный зал десятки фолиантов американских, английских, французских, расистов, а заодно и труды своих подзащитных. Но большинство адвокатов, конечно, понимало, что 1945 год – это не 1939, и что зал заседаний Международного трибунала – это не гитлеровский рейхстаг. Недурно разбирались они в подлинной ценности теоретических изысканий своих подзащитных. В связи с этим мне невольно приходит на память весьма курьезный эпизод. Доктор Тома стоит на трибуне и, обращаясь к суду, предъявляет один за другим документы в защиту Альфреда Розенберга. Перед адвокатом микрофон. Рядом с микрофоном специальное устройство, которое позволяет оратору на время отключаться от зала. К этому устройству адвокаты прибегают всякий раз, когда хотят сказать что-либо своему ассистенту, сидящему за столом рядом с трибуной. Ассистент доктора Тома услужливо подавал ему соответствующие документы. Но вот он то ли ослышался, то ли сам Тома оговорился, и в руках адвоката оказалась книга Розенберга «Миф 20-го столетия». Тома механически хотел передать ее судьям, но в самый последний момент обнаружила оплошность. Побагровев до ушей, адвокат сверкнул гневным взглядом в сторону своего ассистента и вдруг по всему залу, во всех наушниках, явственно прозвучало «Болван! Зачем вы мне суете это дерьмо?» Тома забыл, оказывается, выключить микрофонное устройство. Все присутствующие на этом заседании разразились хохотом. Настолько дружным и мощным, что даже лорд Лоренс, неизменно подчеркивавшись, что смех в зале причиняет моральный ущерб достоинству трибунала, ничего не мог сделать. Старый опытный судья сумел сдержать лишь самого себя, да и то ненадолго. Во время перерыва он тоже смеялся так, что стены дрожали, хохотали и подсудимые. Один лишь Розенберг был мрачнее тучи. «Металл грома и молнии» в адрес своего незадачливого адвоката. В громадном большинстве случаев защита, по существу, лишенная возможности прибегнуть к сколько-нибудь оправданным методам оспаривания показаний свидетелей, обвинения избрала другой, с ее точки зрения, более верный путь. Она старалась опорочить саму личность свидетеля и таким образом бросить тень на его показания. Вот идет допрос свидетеля фон Паулюса. А провернуть его разоблачительные показания нет никакой возможности. Тогда адвокат задает вопрос. Продолжает ли свидетель читать лекции в московской академии Фронза? Смысл вопроса ясен. Как можно верить вера вероотступнику, который дошел до того, что читает лекции своим врагам? Но на эту провокацию защиты очень остроумно отреагировал английский обвинитель Файф. Странное дело, заметил он. Видимо, адвокат так и не разобрался, кто же кого победил в этой войне. Насколько можно судить, русская армия разгромила германскую армию. Так не будет ли более резонным немецким генералам слушать лекции русских генералов, а не наоборот? А вот другой типичный пример. Идет допрос заместителя начальника германской военной разведки генерала Лахузена. Он монотонно рассказывает о страшных преступлениях нацистского режима. Адвокат заутер ставит ему вопрос – Вы рассказывали здесь об убийствах, которые поручалось совершить вам или вашему отделу или другим офицерам. Но сообщали ли вы об этом полицейским органам? Ведь попустительство в этом отношении карается по германскому закону тюремным заключением, а в особых случаях смертью. Расчет и здесь очевиден. Свидетель смешается, начнет изменять свои показания. Но свидетель, который, очевидно, лучше адвоката разобрался в ситуации 1945 года, неожиданно парирует. «Я должен был бы слишком много делать таких сообщений, ведь совершено более 100 тысяч убийств, о которых я знал». Тем же способом защита пыталась нокаутировать и бывшего унтерофицера из лагеря Маунтхаузен Хеллеригеля. Адвокат Штейбауэр спрашивает его. «Господин свидетель, вы только что говорили о том, что сбрасывали людей с обрыва в каменоломне, ну, то есть описали нам происшествие, которое с точки зрения каждого цивилизованного человека может быть определено только лишь как убийство». Хеллеригель утвердительно кивает головой. Адвокат насупливает брови, и в голосе его звучит металл. «А вы доложили об этих случаях своему начальству?» Но Хеллеригель оказывается тоже не настолько прост, чтобы растеряться от такого вопроса. «Видите ли», — отвечает он, — «эти случаи имели место очень часто, и поэтому можно со стопроцентной уверенностью сказать, что все начальство о них знало». Такое поведение защиты имело лишь один результат. Вызывало глубочайшее возмущение общественного мнения, в том числе и в самой Германии. Терпимость судей их стремление избежать упреков потомства в каких бы то ни было ограничениях защиты переходили, на мой взгляд, всякие границы. Впрочем, может быть, именно в этом заключалась судейская мудрость. Исключительно всегда всякие возможности подвергнуть сомнению объективность ведения судебного разбирательства на таком историческом процессе, как Нюрнбергский. Вспоминается любопытнейший в этом смысле случай, имевший место на одном организационном заседании трибунала. Судя по записям, которые у меня сохранились, это было вечером 17 декабря 1945 года. Судьи вызвали для объяснений доктора Маркса, защищавшего подсудимого Штрейхера. Объяснения эти носили совершенно необычный характер. Не адвокат выражал свое недовольство тем, что судьи отказали ему в удовлетворении какого-то ходатайства, а наоборот, судьи урезонивали адвоката в том, чтобы он поддержал просьбу его подзащитного о вызове некоторых свидетелей, в частности его жены, фрау Штрейхер. Доктор Маркс ожидал, кажется, чего угодно, но только не этого. Ознакомившись с жалобой, поступившей от подзащитного в генеральный секретарь трибунала, этот бывалый адвокат не сразу разумел, чего же, собственно, добиваются от него на данном заседании. «Э, «Господа судьи», – не совсем уверенно начал он, – «если я правильно понял, то речь здесь идет о том, «Нужны ли свидетели по делу Штрейхера? А, а если да, то почему я не желаю подписать ходатайство Штрейхера?» «Дело в том, что господин Штрейхер просил вызвать свидетелей, которые уже были опрошены мной лично, и у меня есть некоторое сомнение относительно целесообразности их вызова в суд, по крайней мере, с точки зрения защиты». «А вы сообщили об этом Штрейхеру?» – интересуется лорд Лоуренс. Адвокат отвечает утвердительно, но добавляет, что Штрейхер по-прежнему настаивает на вызове этих свидетелей. Дальше диалог между судьей и представителем защиты принимает такое направление. Лорд Лоренс: Некоторые члены Международного трибунала полагают, что по крайней мере один или двое из списка свидетелей могли бы быть вызваны, и их показания, судя по заявлению Штрейхера, могут относиться к делу. Вот почему Международный трибунал хочет выслушать ваши доводы. Адвокат. «Я вижу, что здесь может возникнуть недоразумение. Могут меня неправильно понять как, как адвоката. Во всяком случае, я с большим вниманием слушаю эту рекомендацию трибунала и хотел бы еще раз проверить, насколько будут полезны показания этих свидетелей для моего подзащитного». «Лорд Лоуренс, вы, видимо, понимаете, господин адвокат, что Международный трибунал не желал бы брать на себя функции защиты. Поэтому мы предоставляем вам возможность самостоятельно пересмотреть данный вопрос». Этот разговор, воспроизведенный здесь по моей записной книжке, достаточно ясно показывает, насколько щепетилен был трибунал, когда так или иначе вопрос касался законного права подсудимого на защиту. Адвокаты быстро оценили это и явно пытались злоупотреблять терпимостью судей. В ряде случаев защита не очень полагалась на поведение своих свидетелей перед лицом трибунала, стала снабжать их заблаговременно подготовленными текстами. Именно так случилось при вызове на допрос в качестве свидетеля бывшего статс-секретаря германского Министерства иностранных дел Штейнграхта. Сидя за свидетельским пультом и отвечая на вопросы адвоката, он совершенно беспардонно пользовался шпаргалкой. Тогда даже лорд Лоренц утратил свое обычное хладнокровие и в несколько раздраженном тоне обратился к защитнику Рибентропа. Доктор Хорн. Согласно решению трибунала, свидетели могут освежать свою память, пользуясь заметками. Но трибуналу кажется, что этот свидетель читает почти каждое слово. Он фактически произносит речь, которую написали заранее. Если это будет продолжаться, то трибуналу придется подумать, не следует ли изменить установившийся на данном процессе порядок и придерживаться обычного правила, запрещающего свидетелям пользоваться какими-либо заметками, за исключением тех, которые делаются в данный момент. А в другой раз мне пришлось быть очевидцем довольно резкой перепалки между председателем трибунала и американским обвинителем Доддом, с одной стороны, и адвокатом Диксом с другой. Этот адвокат, обращаясь к свидетелям с вопросами по содержанию того или иного документа, стал все чаще и чаще тут же оглашать либо весь документ, либо какую-то наиболее существенную часть его. Таким образом, свидетелю уже не приходилось догадываться, какого ответа ждет от него адвокат. В конце концов, председатель суда вынужден был прервать Дикса и напомнить ему, что защите не полагается в ходе допроса подсказывать свидетелям желательные ответы, ссылаясь на определенный абзац того или иного документа. Однако и после этого подсказки продолжались. Адвокаты все время прибегали к откровенно наводящим вопросам. Например, защитник фон Папина... Кубушок пытался однажды вести допрос свидетеля Штейнграхта в такой манере. «Помните ли вы, господин свидетель, что фон Папин занял пост посла в Турции в апреле 1939 года после предварительного двукратного отказа, в тот день, когда Албания была взята Италией, и тем самым на юго-востоке появилась реальная угроза войны?» Нужно ли объяснять, что свидетель в данном случае получил от адвоката совершенно точное указание, на какие моменты следует сделать упор? Во-первых, подчеркнуть, что Папин дважды отказывался быть послом в Турции и этим якобы показал свое нежелание сотрудничать с нацистским правительством. Во-вторых, непременно отметить, что Папин принял предложенный ему пост только потому, что в этот период на Юго-Востоке сложилась реальная угроза войны, которую посудимый надеялся предотвратить своей деятельностью в Турции. А вот адвокат генерального штаба Латтернзер настойчиво проводил линию, будто военные не являются политиками, в политику не вмешиваются и не имеют на это права. Их дело выполнять приказ, не задумываясь над его политическим содержанием. В рамках этой схемы он стремился удержать И свидетельские показания, скажем, при допросе в суде начальника имперской канцелярии Ламерса, этот адвокат домогался. Известно ли вам, свидетель, что Гитлер не разрешал своим военным руководителям оказывать какое-либо влияние на его решения в политических вопросах? Известно ли вам высказывания Гитлера, в которых он настаивал, что генералы не могут судить о политических делах? Ламмерс тотчас же понял, чего от него хотят, и произнес по этому поводу целую речь. Понимали ли адвокаты, в какое положение они ставят себя перед лицом возмущенного общественного мнения? Видимо, понимали. Уже к концу процесса генеральный секретарь трибунала передал мне одно весьма примечательное с этой точки зрения ходатайство. Защита просила выдать каждому адвокату охранную грамоту, то есть твердо гарантировать защиту его личных прав со стороны закона. Но это беспокойство адвокатов за свою судьбу оказалось совершенно напрасным. Я уже обращал внимание читателей на то, что подсудимые говорили на суде правду в двух случаях. Либо когда их припирали к стенке, исчерпывающими и убийственными по своей силе доказательствами. а Либо, что бывало чаще, когда они давали характеристику друг другу. В какой-то мере это было типично и для защиты. Вспоминается допрос свидетеля Зеверинга. «Зеверинг был одним из видных германских соглашателей» и немало сделал для того, чтобы не допустить создания единого фронта коммунистов и социал-демократов перед лицом назревавшей фашистской опасности. На Нюрнбергском процессе эта весьма одиозная фигура с большим знанием дела и неожиданной для ее возраста экспансией стала гвоздить Геринга и Гесса. Все, что говорил о них Зеверинг, было точно, веско и глубоко обличительно. Не пощадил он и Шахта. «Шахт предал дело демократии!» сказал Зеверинг и обрисовал этого подсудимого как одного из активных пособников Гитлера, человека, сделавшего все возможное, чтобы открыть дорогу фашизму в Германии. Тогда адвокат шахта, доктор Дикс, не решаясь прямо опровергнуть этого опасного свидетеля, сам наносит неотразимый удар по Зеверингу. Несмотря на все мое уважение к Зеверингу, я, к своему глубокому сожалению, вынужден именно ему отказать в умении правильно оценивать государственных деятелей. Зеверинг и его политические друзья несут несравнимо большую ответственность, чем Шахт, за переход власти в руки Гитлера. Они несут ответственность перед историей, потому что проявили нерешительность и в конечном счете политическую безидейность. Эта ответственность возрастает в связи с тем, что свидетель уже тогда понял, переход власти в руки Гитлера означает войну. Если верить ему, что он действительно обладает такой правильной политической интуицией, его пассивность в то время и позже, пассивность его политических друзей еще больше повышает их ответственность. Наши немецкие рабочие, право же, не трусливее, чем голландские. Мы очень рады были слышать здесь от одного свидетеля о мужестве голландских рабочих которые осмеливались бастовать под дулами солдат армии вторжения. Зеверинг и его политические друзья, игравшие большую роль в жизни рабочего класса Германии, не должны были бы допустить распуска профсоюзов в 1935 году. Гитлеровский режим не был еще настолько силен, чтобы не бояться истины, заключающейся в словах поэта, адресованных рабочим. «Все колеса остановятся, если этого захочет твоя сильная рука». Тогдашнее национал-социалистское правительство тоже понимало это и не без основания опасалось. Но ну и сильная рука, о которой я только что говорил, нуждается в руководстве, в котором рабочему классу было отказано. Его должны были взять на себя такие люди, как Зеверинг. С большим интересом слушал весь зал этот словесный поединок между Диксом и Зеверингом. В конечном счете оба они были правы. И Зеверинг, дававший уничтожающую характеристику Герингу, Гессу, Шахту, И доктор Дикс, изобличавший бывшего лидера германской социал-демократии, вожди которой предали интересы немецкого рабочего класса. В тот момент многие, наверное, еще раз подумали, сколь же велико значение Нюрнбергского процесса для создания правдивой истории нашего времени. Наряду со старыми зубрами германской адвокатуры Нюрнбергская защита включала в себя и небольшую группу молодых, которых сегодня я назвал бы бешеными. Эти уж совсем не брезгали никакими средствами. Типичным их представителем был доктор Зейдель. Человек маленького роста, щуплый, с длинным, совсем не арийским носом и глубоко сидящими злыми глазами. Геринг величал его мышонком и довольно часто использовал для выполнения таких поручений, которые не рисковал давать солидным адвокатам, типа Штаммера или Дикса. Зейдель всем своим поведением жаждал скандальной известности и постоянно вертелся вокруг Геринга, хотя должен был защищать Гесса и Франка. Он ревностно исполнял все инструкции этого старого мастера провокаций и уголовных плутней. Всегда можно было совершенно точно предугадать, что после очередного перешептывания с Герингом Зейдель сделают какое-то новое сенсационное заявление. Вот он идет к трибуне и предъявляет очередную фальшивку с целью скомпрометировать советскую внешнюю политику. Его спрашивают «Где добыто это?». И Зейдель, нагло глядя в глаза американскому судье Бидлу, отвечает «В кругах американской делегации!». Его не очень смущает, что наспех сработанная провокация тут же разоблачается. Он уже готовит новую и очень горд собой. Этот гаденький тип, всю свою жизнь имевший дело лишь с мелкими жуликами, до средней руки аферистами, далеко не сразу освоился со своими новыми подзащитными. Когда он говорил с ними, у него всегда как-то инстинктивно вытягивались руки по швам. В любой стране судья не потерпел бы такого поведения адвоката, но Зейдель, видимо, лучше других почувствовал спасительную для себя щепительность судей, особенно председателя международного трибунала. И, пожалуй, я не ошибусь, если скажу здесь, что поведение этого адвоката и терпимость к нему нюрнбергских судей служит лучшей иллюстрацией лживости распространяемых сказок будто немецкая защита на Нюрнбергском процессе ограничивалась в правах. Кстати уж сошлюсь здесь и на некоторые красноречивые цифры. Обвинители вызвали в суд 37 свидетелей, а защита 102. На предъявление доказательств обвинения в ходе Нюрнбергского процесса израсходовано 74 дня, а защита заняла 133 дня. Всем своим поведением защитники стремились показать, что Нюрнбергский процесс – это не тот случай, когда гонорар имеет для них решающее значение. Они не раз высказывались в том смысле, что считают честью для себя выступать на таком историческом процессе и полагали бы постыдным вести длительные переговоры о ставках гонорара. Но уже в первые дни генеральный секретариат почувствовал всю фальш такой позиции. Доктор Дикс, например, похвалявшийся, что для него защита шахта – это вопрос принципа, не замедлил уехать из Нюрнберга, как только ему отказали в десятичном гонораре, и вернулся во дворец юстиции, только достигнув компромисса. Другие защитники требовали согласия трибунала на временные их отлучки из зала суда для участия в других судебных процессах в различных городах страны. А защитник СС доктор Бабель, посчитав назначенный ему гонорар недостаточным, сам начал собирать деньги с ССовцев и был явно огорчен, когда трибунал, присек эту его коммерческую деятельность. Мне никогда до этого не приходилось присутствовать на судебных процессах с участием буржуазных адвокатов. Но я много читал речей таких адвокатов, как русских дореволюционных, так и западных, и должен признаться, что они порой производили на меня большое впечатление. Это были действительно шедевры судебного ораторского искусства. В Нюрнберге же мне не довелось услышать ничего подобного. Даже многоопытные буржуазные адвокаты понимали неодолимость мощного наступления страшных фактов, порожденных нацистским режимом. Перед лицом этих фактов оказались бессильными и высокий профессионализм, и изощренность приемов, и экскурсы в область психологической защиты, этого последнего убежища адвокатуры, когда спор о фактах бесполезен. Отдельные речи адвокатов могли, конечно, произвести внешнее впечатление. Я бы, например, выделил речь защитника шахты доктора Дикса – который очень ловко использовал все нюансы шахтовской карьеры. Были некоторые другие исключения, но в целом речи нюрнбергских защитников вряд ли будут когда-нибудь признаны образцом судебного красноречия. Защитники приложили максимум усилий, чтобы доказать, будто захват Австрии был произведен с согласия самой Австрии. И более того, австрийский народ якобы с восторгом принял Аншлюс. Адвокат Штейнбауэр решил дополнить это еще одним аргументом. Гитлер сам был австрийцем, И Астрия являлась для него любимой родиной. «Восточнее Берхтесгадена», – живописал адвокат, – «на высоте тысячи метров, на склоне горы, среди лугов и лесов, у северного подножья высокого Гелля, расположен Оберзальцберг с его разбросанными домиками и замечательным видом». Здесь, а не на Рейне, не в Тевтобурском лесу и не на берегу Северного моря, Адольф Гитлер построил себе дом, куда он приезжал, когда хотел отдохнуть от работы в имперской канцелярии. Погруженный в свои мысли Адольф Гитлер стоит у широкого окна своей виллы, и его взор скользит по полям, долинам и покрытым снегом горам, которые загораются пурпурно-красным светом в лучах заходящего солнца. Страна, охраняющая эти горы, Австрия. Адвокат, как видим, не пожалел красок. Но каков результат? Он сам почувствовал сколь шатки его доводы, а потом заключил свою речь призывом. Не судите с гневом, а лучше поищите Эдельвейс, который растет под терновником. У нюрнбергских адвокатов было свое понятие Эдельвейса. Они в Нюрнберге внушали мысль о том, что судебные процессы над военными преступниками не нужны цивилизованным государствам. Один из адвокатов прямо заявил, имея в виду суды над виновниками Первой мировой войны, проведенные в Лейпциге в 1921 году и закончившиеся, в сущности, оправданием всех опасных военных преступников. Эти процессы требовались скорее разъяренной публике, нежели государственным деятелям. Если бы общественное мнение в 1919 году пошло своими путями, то процессы могли бы являть собой жестокие представления, которых стыдились бы будущие поколения. Но благодаря государственным деятелям и юристам в вопле месте был превращен в подлинную демонстрацию величия права и силы закона. Да будет приговор этого трибунала аналогичным образом представлен в суду истории. Вот каких Эдельвейсов искали нюрнбергские адвокаты. Они готовы были бы аплодировать, если бы нюрнбергский процесс закончился такой же демонстрацией величия права, как процессы 1921 года в Лейпциге. Но нюрнбергские судьи отказали им в таком удовольствии. Они не знали Эдельвейсов ни под Тремблинским, ни под Освенцимским терновниками. Всякий, кто читал в те дни реакционную западную прессу и слушал на Нюрнбергском процессе все заявления защиты, не мог не заметить поразительного единства взглядов и тесного взаимодействия между адвокатами в мантиях и защитниками агрессии, подвязавшимися в газетах и в журналах. Адвокаты в мантиях протестуют против привлечения к ответственности за агрессию физических лиц. И в поддержку им тотчас же выступает американский журнал Atlantic. Адвокаты в мантиях оспаривают те или иные доказательства обвинения, и на помощь им немедленно спешит американский журнал «Nation». Журнал идет даже гораздо дальше, заявляя, что процесс в целом бездоказателен, и что обвинительное заключение не соответствует ни принципам права вообще, ни принципам международного и уголовного права в частности. С большим удовлетворением прочитали Нюрнбергские защитники и журнал Fortune, который в самые острые дни дискуссии о праве трибунала судить фашистскую клику писал. В отношении главных преступников Московская декларация воздержалась от упоминания о суде над ними, она лишь говорила о решении правительств. И чтобы уж не было сомнений, о чем идет речь, журнал напоминал судьбу Наполеона, наказанного лишь ссылкой на пустынный остров, после чего кровавый завоеватель был уже безвреден, в кавычках. Мораль отсюда напрашивалась сама собой. Вместо всей этой судебной канители лучше бы облюбовать на земном шаре еще какой-нибудь экзотический островок и переселить туда Геринга, Гесса, Рибентропа. Так сомкнулись в один ряд две линии защиты. Защита официальная в лице адвокатов и защита неофициальная, широко представленная в многочисленных реакционных газетах и журналах Запада. Это были те самые органы печати, которые очень скоро открыто стали призывать к восстанию германского милитаризма с тем, чтобы опять повернуть его против СССР.